Глава вторая. Ненасильственный характер принцип бархатных революций. Как уже говорилось, основной формой организации жизни больших сообществ людей является государство. Лишь оно позволяет обеспечить существование и развитие целых народов в течение времени во много раз превышающего срок человеческой жизни. Задача государства – сохранение страны и народа. Очевидно, что эта задача далеко выходит за временные рамки текущих материальных интересов ныне живущего населения. Здесь и возникают противоречия, которые могут использовать антигосударственные силы. В разных типах общества набор функций государства несколько различен. Либеральное государство западного общества сокращает свои функции, стремится стать маленьким, как можно меньше участвовать в экономической жизни и решении социальных проблем. Патерналистское государство традиционных обществ берет на себя многие из этих функций. Но существует минимум задач, которые должно выполнять всякое государство. Первая задача государства – защита народа и его территории от тех опасностей, от которых люди не могут защититься самостоятельно или мелкими группами. В условиях, когда народ расколот на враждующие классы, сословия, группы, государство в этих конфликтах, встает на сторону правящих классов и сословий. Но даже и в этих условиях оно выполняет спасительную функцию для всего населения, ибо самую большую угрозу массовой гибели и массовых страданий представляет хаос. Во время Гражданской войны 1918-1920 годов в России погибло по оценкам 12 миллионов человек, из них менее 2 миллионов человек от боев и репрессий. Только от инфекционных болезней в условиях разрухи умерло более 5 миллионов человек. Это защита и от внешнего врага, и от межгруппового насилия в социальных, межнациональных и религиозных конфликтах, от преступников, от стихийных бедствий и эпидемий. Без своего государства и правительства народ беззащитен. Для выполнения функций обеспечения безопасности государство организует силовые структуры. Защита от внешнего врага осуществляется армиями. Защита от преступного насилия и принуждения к выполнению законов правоохранительными органами. Без легитимного государственного насилия не может существовать никакая страна и никакой народ. Утрата даже в небольшой степени монополии государства на легитимное насилие является первым признаком краха государственности. Даже до совершения актов такого насилия например, казни по приговору народного суда. Само возникновение незаконных вооруженных и даже невооруженных, но организованных по военному типу формирований есть признак развала государства. Понятно, что силовые структуры выполняют свою задачу лишь в том случае, если они независимы от всех сил, создающих угрозу государству и народу иностранных государств, преступных сообществ, радикальных политических борцов против государства. Армия и полиция, попадающие под теневой контроль этих сил, неважно по каким причинам – из-за коррупции, страха или из соображений, сами становятся одним из главных источников опасности для государства. Важной составляющей государственной системы являются общественные организации, прямо не включенные в аппарат государственной власти. Это политические партии и средства массовой информации, профессиональные, культурные, религиозные, благотворительные организации. Через них государство и конкурирующие с ним силы насаждают свое мировоззрение и свою идеологию, укрепляют свое влияние, добиваются поддержки своей политики со стороны союзников и ослабляют влияние противостоящих социальных групп. Право – это система норм, запрещающих силой закона определенные действия, а идеология – это системы идей и представлений о добре и зле, о правильных и запрещенных действиях. Государство и все общественные силы исходят из более или менее устойчивых представлений о грозящих им опасностях и угрозах. В момент единения власти и общества эти представления в главном совпадают. В условиях раскола общества и разброда во власти эти карты опасностей сильно различаются. В предельном состоянии смуты, в умах царит хаос. Государство и общество становятся беззащитными, так как перестают видеть реальные угрозы и не могут соединиться для их отражения. Карта опасностей, которую обязана составлять и регулярно обновлять власть, в идеале должна совпадать с реальной системой опасностей. Представление об угрозах целенаправленно деформируется с помощью идеологического воздействия и самой властью, и подрывными силами. Иногда власть, чтобы избежать дестабилизации и панических настроений, преуменьшает реальные угрозы, а иногда, наоборот, преувеличивает их, чтобы мобилизовать и сплотить общество. Воздействие на чувство страха как особый срез духовной сферы – вещь очень сложная. В этих действиях нередко совершаются тяжелые ошибки. В них легче вклиниться враждебным государству силам и внедрить в сознание ложные программы. Например, во время перестройки власть сумела почти полностью блокировать способность граждан предвидеть реальные опасности, которыми были чреваты действия верхушки КПСС, настолько, что люди не видели и не могли здраво оценить масштаб этих опасностей даже в тот момент, когда они уже были реализованы. Например, опасности, порождаемые ликвидацией СССР в декабре 1991 года. Для темы данной книги Непосредственно важны те опасности для государства, которые возникают в ходе подготовки революции. Это прежде всего опасность свержения самой власти и глубокого изменения типа государственности. Как правило, в стабильном государстве смена и первых лиц, и властной команды происходит регулярно в соответствии с принятыми правовыми процедурами. При наличии противоречий самой правящей верхушке возникают нештатные ситуации, как, например, при снятии Хрущева в СССР в 1964 году. Но они практически не затрагивают общество и носят характер дворцового переворота. Проблема возникает, когда правящие силы решают заменить властную команду на другую, более подходящую в новых, изменившихся условиях. Раньше, когда была общепринятой классовая риторика, говорили «правящий класс». Однако уже в 20 веке в большинстве стран, за исключением небольшого числа великих держав и сам национальный правящий класс – например, буржуазия, оказался в такой зависимости от внешних сил, что главные решения, определяющие судьбы страны, стали приниматься за ее пределами. Чтобы не углубляться в эту отдельную тему, мы и говорим «правящие силы».